Анна Зимова. Сочинение на заданную тему. Было что-то такое в новенькой. Семыкин сразу понял, с этой можно будет покуражиться. Как оказалось впоследствии, на этот раз он сильно ошибся. Но, как говорится, обо всем по порядку. А пока новенькая стоит у доски и смотрит на них приветливо. Не знает еще, что ждет ее впереди. Глаза наивно блестят за стеклами очков. Руки теребят журнал, значит, волнуется. Сразу видно, не строгая. Такая даже на первоклашек ужаса не наведет. Трудно ей будет с Семыкиным. Ох, трудно. Так. «Это Калерия Николаевна», — сказала Завуч, которая привела новенькую к ним, когда прозвонили ко второму уроку. «С сегодняшнего дня она будет преподавать у вас русский язык и литературу». Класс выжидательно молчал. «Сразу вас предупреждаю», — сказала Завуч. «То, что Калерия Николаевна не имеет продолжительного преподавательского стажа, не значит, что вас ждут поблажки». и что вы сможете пинать балду и стоять на голове. Вопросы? Что-то я не расслышал. Как? Как вы говорите, вас зовут?» Запустил пробный шар Симыкин. «Карелия?» Класс одобрительно захихикал. «А с Симыкиным вы построже», — нахмурилась Завуч. «Он у нас поясничать любит. Амплуа у него такое. Петрушка». Симыкин встал и поклонился низко, мол, вот он я, к вашим услугам, новенькая. «Сядь, Симыкин», — рявкнула Завуч, — «и будь добр, сделай так, чтобы Калерия Николаевна мне на тебя не жаловалась». «Что вы, я совершенно уверена, что жаловаться не придется», — вспыхнула новенькая. «Мы с Симыкиным обязательно найдем общий язык, не правда ли, Симыкин?» «Итак...» Он принимает вызов. Он не будет плясать под дудку самонадеянной новенькой. Да он Льва Яковлевича пару раз сумел довести, а тот работает учителем 25 лет. А у Шету... Взгляд Завучи ясно дал понять. Она тоже сильно сомневается, что новенькая так вот запросто найдет общий язык с Симыкиным. Завучиха обвела класс взглядом, подозрительного Василиска. И напутствовала новенькую перед уходом. «Будет кривляться, дайте знать. Удачи!» «Все будет хорошо», — заверила та Завучиху. И села на свое место, даже не проверив, не измазан ли чем-нибудь стул, допустим, не измазан. Но такая беспечность... Новенькой бы уже понять, с каким противником она столкнулась. Но сама ведь... попёрла на рожон. «Раз уж мы с тобой познакомились, Симыкин», приветливо сказала она, «веди меня в курс дела. Что задал вам на дом Лев Яковлевич?» Симыкин изобразил глубокую задумчивость. Тогда Пампушка Липкина учительская подпевала, сообщила, «Нам задали прочитать рассказ толстый и тонкий и рассказать, как мы его поняли». «Спасибо, я уверена». Симыкин и сам это прекрасно помнит. Так что же, Симыкин, как ты понял этот рассказ? Понравился ли он тебе вообще? Да как сказать? Симыкин поморщился. Ты выходи к доске и расскажи нам. Новенькая определенно нарывается. Симыкин не спеша проследовал в авангард. Если она думает, что он потеет из-за того, что не читал рассказ... то сильно ошибается. Сейчас ее незнаниями нужно потрясти. Сейчас важно поставить себя как личность, дать понять, что его в бараний рог не скрутить и не запугать. Итак, — начал Семыкин, — толстый и тонкий. Это рассказ. Да — Да-да, рассказ. Про что же он? но он про проблемы ожирения один герой ел много и стал толстым а второй сидел на диете занимался спортом и потому не поправился класс немедленно отреагировал веселым гулом и какой же был финал толстый отстоял свои права он сказал говорить человеку что он жирный это дискриминация надо уважать свободу выбора ты можешь быть жирным «Но если ты любишь себя таким, тебя все равно должны уважать!» Даже Липкина засмеялась в полный голос, а не прикрывая рот ладошкой, как обычно. «А кто написал этот рассказ, не подскажешь?» Спокойно спросила учительница, когда всеобщая радость наконец утихла. «Наверное, мы с тобой говорим про разные рассказы?» «Я про чеховский...» а ты про какой-то, который я, к сожалению, не читала. Что ж, я тоже уважаю свободу выбора. В данном случае твоего не подготовить домашнее задание. Но и ты мой выбор уважай. Я ставлю тебе двойку». «Экка, невидаль, не расстраивайтесь вы так. Я вообще-то, — сказал он, протягивая ей дневник, — уже давно решил, что проживу и без литературы». интересное решение на чем основано да потому что все про кого вы рассказываете все эти герои это выдуманные люди или те которые уже давно умерли почему они должны меня учить с какой радости я должен брать с них пример они же ничего не знают про сегодняшнюю жизнь сам опыта наберусь такого какого мне надо первый раунд он выиграл Новенькая, если и поняла это, то никак не показала и стала сюсюкать с Липкиной, которой, конечно, было что сказать про Толстого и Тонкого, особенно про Толстого. На следующий день Завуч опять заявилась на урок литературы. «Слушаем меня внимательно», — сказала она, предварительно постучав по учительскому столу. Все помнят, что завтра все пятые классы пишут сочинение. Комитет по образованию спустил директиву «Написать эссе на тему, кем я хочу быть, когда вырасту». «Не подведете, а?» Четверть заканчивается. И то, какие оценки вы получите по литературе, во многом зависит от этого конкурса. Завуч требовательно посмотрела на новенькую. «Отнеситесь серьезно к этому заданию». «Нам нельзя ронять показатели. Они у нас и так не ах». Пусть напишут что-нибудь вменяемое, насколько это, конечно, в их силах. Вы объясните им, как нужно писать и как не нужно. Ну, вы понимаете. «А я вот не понимаю...» Семыкин патетически нахмурился, воздел руки. «Разве мы не можем писать то, что захотим?» Это же выбор нашей профессии, наше будущее. Знаете, сочинения я, перед тем, как отправлять их в комитет, сама почитаю. Спохватилась Завуч. Она, кажется, хотела сказать что-то еще лично Симыкину, но передумала. Господи, застонал кто-то. Ну что за темы они придумывают, скучище? Разговорчики, сказала Завуч. Новенькая вышла к доске. «Вот вам небольшая мотивация, чтобы было веселее писать. После сочинения мы проведем открытый урок. Я приглашу на него специального гостя. Кого именно? Я и сама пока не знаю. Но это будет представитель той профессии, про которую вы интереснее всего напишете». «И что? Если я напишу про Анжелину Джоли, вы ее пригласите, что ли?» Самым невинным голоском, на какой был способен, спросил Симыкин. «Анджелина Джоли, Симыкин, чтоб ты знал, это не профессия», — процедила Завуч. «Но Калерия Николаевна дело говорит. Мы можем пригласить навстречу певца или врача, или даже космонавта. В общем, постарайтесь. Это в ваших же интересах». И он использует и этот шанс. Он напишет сочинение. От его опуса калерия содрогнется. Но, как выяснилось позже, она не содрогнулась. После уроков завуч пришла в учительскую и помахала перед калерией Николаевной сочинением Симыкина, которое, как и обещала, она прочла. «Что будем с этим делать?» поинтересовалась она и стала читать вслух. «Лично у меня с выбором профессии проблем не будет. Я все решил. Я стану артистом. Таланта у меня предостаточно. На самом деле я не кривляюсь, я играю. Я считаю, что меня ждет слава. Меня везде будут узнавать, будут просить автограф и всюду пропускать без очереди. И напрягаться особо не придется. Артисту ведь, кроме таланта, ничего не нужно». Алгебра, геометрия, география, физика, химия мне не пригодятся. Артисту просто надо играть. Да, забыл написать. Я заведу себе агента и буду соглашаться только на высокие гонорары. Значит так, Калерия Николаевна, это безобразие следует исправить. Я с ним поговорю, но завуч решила, не от уж позвольте мне. Вы критикуете слишком мягко. Вы скажете что-нибудь вроде «Очень жаль, Симыкин, что ты так относишься к литературе. Тебе многое предстоит понять, и, надеюсь, наша беседа поможет тебе в этом. Хватит с ним тетёшкаться». И Завуч написала под сочинением красивым почерком. «Безобразие. С таким отношением к учебе и работе ты, Симыкин, сможешь стать только бомжом». переписать Утром, как только начался урок литературы, завуч вошла в класс и многозначительно положила этот листок перед Семыкиным. Постояв над ним пару минут молча, другой бы сварился под этим взглядом. Она вышла, ровно печатая шаг. Семыкин ехидно глянул на новенькую. «Что, уже сломалась и побежала жаловаться?» — говорил его взгляд. Но она и ухом не повела. Нас ждет встреча с произведением Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Всех, кроме Симыкина, которому нужно доработать свое сочинение. Симыкин нарочито вздохнул. «Ну, раз вы говорите переписать...» Надо переписать, сказал он покорно, потёр кончик носа и принялся строчить на листке. Резво так. В три часа дня завуч трясла перед калерией новым сочинением Симыкина: Я думал, что буду артистом. Но мои учителя считают, что я стану бомжом. А кто я такой, чтобы с ними спорить? Им видней. Они желают мне добра. И вообще, если разобраться. Это неплохая идея. Да, я решил стать бомжом. Это круто. Я буду все время проводить на свежем воздухе. Каждый день я смогу засыпать и просыпаться на новом месте. Я буду много гулять и встречу приключения. Я не стану офисным планктоном. Буду сам себе начальник. А если кто до меня докопается... Как дыхну! Я знаю. Те, кто читает это, скажут, он сошел с ума. Но сразу же хочу предупредить, я в здравом уме, я все уже решил. Это моя жизнь. С завтрашнего дня я готовлю себя к жизни бомжа. Свобода — вот что ждет меня. Свобода и независимость. Требую, чтобы это сочинение оставили как есть, потому что я написал то, что думаю. Ну, куда это годится? Спросила Завуч. Мы не можем послать это в комитет. Вообще-то мы можем, начала калерия. Но ее слова потонули в визге звонка, который возвещал о конце шестого урока. Свой следующий урок новенькая начала, как ни в чем не бывало. Результаты сочинений будут известны в пятницу. А вы не обманете насчет открытого урока? Спросил кто-то. «Я выполню свое обещание. Честно? Честно!» Потом она обратилась персонально к Семыкину. «Я рада, что, несмотря на то, что у тебя много дел на свежем воздухе, ты к нам присоединился. Ты прав. Твое будущее — твой выбор». «И что же? Даже переписывать не заставите?» Семыкин подозрительно прищурился. «Нет, ты же написал то, что думаешь». «Мы с Завучем посовещались и отправили твое эссе в Комитет по образованию, как есть». Больше она ни слова не сказала Симыкину про его сочинение. В ожидании результатов Симыкин активно готовил себя к жизни бомжа. На следующий день на его свитере красовались пятна травы. Ох, извините», — сказал он новенькой, когда она спросила его, почему он в таком виде. «Ночевал в парке». Потом он принялся нарочито кашлять и чихать. «Ночи еще довольно прохладные», — признался он. «Апчхи!» Калерия Николаевна поинтересовалась. «Может, Симэкин прочитает хотя бы какую-нибудь книгу, которая в его новом положении будет ему полезна?» «Приключения Геккельбери Финна, например. Там много информации для тех, кто решил попробовать себя в бродяжничестве». Но Симыкин ответил «Благодарю покорно, жизнь сама меня всему научит». А когда Калерия спросила, где его тетрадь, Симыкин признался, что был вынужден сжечь ее, так как ему требовалось развести костер. Во время большой перемены он обежал столовую с криками «Люди добрые, прошу вас, не выбрасывайте то, что не съедите, я все заберу». «Мне еще ужина чем-то надо, спасибо всем неравнодушным, дай Бог здоровья вам!» «Я, если честно, предполагала, что ему это быстро надоест», — сказала завуч Калерий. «Но вы посмотрите, они до сих пор над этим смеются, им это кажется забавным!» «Семейкин!» — грозно обратилась она к виновнику всеобщего веселья. когда тот в очередной раз пробегал мимо. «Если не угомонишься, оставлю тебя сегодня после уроков. Пожалуйста, не надо, мне же еще бутылки нужно собирать, чтобы жить на что-то. Как я в темноте их искать-то буду?» Ответом был взрыв хохота. Ученики соседних классов тоже подтянулись и гоготали, видя, как Семыкин обходит всех с шапкой по кругу, в которую ему нет-нет, да и кинут конфету. Калерия Николаевна допила свой кофе с непроницаемым лицом и пошла на урок. Пока Калерия объясняла, что имел в виду Гоголь, когда написал «Уж когда молчит человек, то верно зашиб много умом», Семыкин яростно чесался, пугая соседку по парте и громко шептал ей «Надо же!» Я уже подцепил в шей, Но все одноклассники, кроме соседки, и это сочли забавным. На уроке пения он хрипел и жаловался, что спанье на земле его когда-нибудь доконает. На уроке физкультуры, на вопрос учителя, почему он не делает упражнения, он сослался на слабость из-за плохого питания. «Так он ведь упражняется! В остроумии!» — крикнул кто-то. И снова наступило веселье. Так продолжалось до самой пятницы. Семыкин обзавелся последователями и поклонниками. Он говорил, что скоро у него на голове сами собой образуются дреды, потому что он уже три дня как не причесывался. Нашлись те, кто просил его познакомить их с настоящими бомжами и показать подвал, в котором он ночевал вчера. И Симыкин обещал подумать. А в пятницу случилось невероятное. Как только начался урок литературы, в класс вошла завуч и отозвала калерию в сторонку. Никогда еще суровая завучиха не выглядела такой растерянной. Глаза у нее были как плошки, и в них застыл страх или что-то очень на него похожее. Калерия, услышав, что сказала ей Завуч, прикрыла рот ладонью. «Не знаю, как вам сообщить», — обратилась Завуч к классу. Все притихли. Завуч покрутила в пальцах листик традесканции, поправила волосы. Потом, набрав побольше воздуху, сказала каким-то бесцветным голосом. «Подведены итоги конкурса сочинений». «И?» — приосанилась Липкина. «Давайте я скажу, встряла калерия. Все-таки я учитель литературы». «Нет-нет, все в порядке». «В общем, ребята, сообщаю вам, что лучшим признано сочинение Семыкина». «Вот так вот». «Да кто вообще отнесется к такому всерьез?» — спросила Липкина. она написала обстоятельное эссе о том как изобретет лекарство от всех вирусов от которых как известно пока нет спасений видишь ли печально ответила завуч они оценили не столько выбор профессии сколько посыл добавили баллов за искренность и парадоксальность умение излагать мысли и не бояться быть непонятым главное сказали они следовать своим убеждениям и принципам. К тому же они не могли не признать, что сочинение очень забавное, написано с юмором. Отметили и стиль, артистизм. завуче было жалко смотреть. Так тяжело далась ей эта речь. «Вот как-то так», растерянно подытожила она. Даже сутулица, кажется, стала, но нашла в себе силы сказать на прощание. «Мои поздравления, Симыкин!» Калерия стояла возле доски, потупившись. Мел, которым она выводила на доске, вечера на хуторе, раскрошился у нее в руке. И она стала оглядываться в поисках чего-нибудь, обо что можно вытереть руки. А может, она просто тянула время? чтобы не встречаться взглядом с Семыкиным, А тот и не смотрел на нее. Он уже принимал поздравления. Он раскланялся и прочел импровизированную речь. «Спасибо, спасибо. Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня, кто верил в меня. Без вас бы я не справился. И приятно было узнать, что в Комитете по образованию «Работают люди, которые относятся к своему делу, с огоньком». «Вы начните читать следующую главу самостоятельно», — сказала учительница. «А мне нужно ненадолго отлучиться. Потом мы вместе ее обсудим». И быстро вышла из класса. Что уж, Семыкину ее было даже немного жаль. В понедельник Семыкин спросил калерию. «Раз у нас не получилось с открытым уроком». «Может, отпустите нас сегодня по домам? Мне еще нужно готовиться в турне с бомжами по ближайшим пригородам». «Я никого не отпускаю», — сказала Калерия. «Кто сказал, что открытого урока не будет?» «Так ведь победил Симыкин, загалдели со всех сторон. Какой открытый урок? Отпустите нас!» «Нет», — хлопнула по столу Калерия Николаевна. «Сядьте все, пожалуйста, на свои места». «И успокойтесь. Я обещала вам встречу, значит, она будет». В класс заглянул охранник. э Калерия Николаевна, к вам тут пришли?» «Пришли? Пусть заходят», — ответила она. «Ну, а это как бы...» «Просите». В класс вошел человек высокого роста, невообразимо одетый. На голове у него, несмотря на май, красовалась облезлая ушанка из под которой торчали колтуны волос ватник был порван в стольких местах, что не сосчитать при себе он имел рюкзак и кучу каких то свертков и пакетов я правильно пришел спросил он дерзко и хрипло а, да да проходите прошу вас засуетилась калерия. человек вошел и плюхнулся на свободное место. рядом с Семыкиным. «Звали? Задавайте ваши вопросы. Чё кота за хвосты тянуть?» Неприязненно сказал он. Мое время дорого. Давайте, шпингалеты, чего вы там хотели спросить? Вот только пакеты уберу». Он стал запихивать свертки под парту, но те рассыпались. «Зачем вы их с собой принесли?» спросила Калерия. «Там какие-то наглядные пособия?» «Это скарб мой. Я что, должен оставлять его без присмотру? Все свое нажитое имущество должен на улице бросить?» Но «Сдали бы в гардероб». «Сдали бы в гардероб», — передразнил мужчина калерию. «Не взяли у меня это в гардероб. Грязные говорят». Потом мужчина смежил веки и притих. Класс пришел в себя. «Господи, Калерия Николаевна, вы что, реально пригласили бомжа?» Таков был уговор. «Я свое слово держу. Победитель у нас Симыкин, поэтому приз — встреча с его кумиром. Не позорьте меня. У нас открытый урок. Мы должны задать вопросы. Узнать как можно больше о его жизни. Давай, Симыкин, начинай». Нам нужно предоставить в комитет по образованию фотоотчет с этой встречи. Или тебя не отправят на городскую олимпиаду, как обещали». «Да нафиг такую олимпиаду! Беру самоотвод!» «Прекрати. Разве так себя ведут в присутствии своих кумиров?» «Неужели тебе не о чем спросить нашего гостя? Ну же!» «Да у меня к вам вопросы. Что скажет завуч, когда узнает, что вы устроили?» Я скажу, заявила Завуч, входя в класс, что это очень полезный для тебя опыт. И спасибо нашему уважаемому, как его там, Вениамину Ивановичу, подсказала Калерия. Вениамину Ивановичу, что он нашел время зайти к нам. Я тоже поприсутствую. Симыкин вскочил. Да у него руки грязные. «И лицо! Можно я пересяду?» «Ты разве не к этому стремился?» А Вениамин Иванович между тем уснул. Расставив ноги в ботинках, у одного из которых отслоилась подошва, он сопел и в ус не дул, и в спутанную бороду, которой приклеился кусок яичной скорлупы. «Эй, уважаемый!» толкнула его завуч, Спать у нас уговора не было, у нас тут открытый урок. Мы вам триста рублей обещали не за то, что вы спать будете. Извини, красавица, встрепенулся Вениамин Иванович. Тепло тут у вас, я и закемарил. Давайте, чего вы там хотели? Вот, наш ученик Симыкин хочет эм, стать лицом... «Без определенного места жительства. Что бы вы ему посоветовали на этом пути?» «Да че говорит-то?» «Ну, каково это? Как жизнь вообще?» «Ну, жить можно. Нормальная жизнь. Ничего плохого не скажу. Свобода там, романтика». Пропитанием, конечно, не очень, но если к столовой притереться или к кафе, то вообще рай. Гуляй где хочешь, в офис опять же не надо. Зимой тяжковато, да, но летом вполне. Я всем доволен. «Ребята, что вы такие заторможенные?» — расстроилась Завуч. «Мы так поняли, что эта тема вам очень интересна». а вы как воды в рот набрали. «Симыкин, что же ты?» Едва слышно сиплым каким-то голосом он решился спросить. «Так вы э, всегда хотели быть...» э, «Да не, сначала не хотел, теперь втянулся, ни о чем не жалею». «А кем хотели?» «В театральный сунулся, но не взяли». И бомж начал кашлять, как раненый кашелот, хрипя и стуча руками по парте. Потом попросил. «Следующий вопрос. Время тикает». «Калерия Николаевна!» — взмолился Симыкин. «Я все понял. Я раскаиваюсь. Считайте, что я наказан. Если вы хотите, чтобы я переписал сочинение, я перепишу». «Зачем?» В комитете по образованию его же одобрили. «Да я и не собирался быть бомжом, вы же понимаете. Буду актером, как и хотел». «Актером?» Вениамин Иванович посмотрел на него как-то странно. «Актером?» «Да-да, актером». «Кто? Ты?» «Да, я». «С чего ты взял, что сможешь стать актером?» «У меня талант!» — страшный гость захохотал. У Симыкина волосы встали дыбом, и кожа пошла пупырками. Липкина закрыла лицо руками. «И кого ты сыграешь?» «Не знаю. Кого режиссер попросит, того и сыграю». «Как тебя учителька твоя говорила? Кого не попроси сыграть?» Ты же никого не знаешь. Фильмы, они ведь по книгам сняты. Ты что думаешь, тебе текст на бумажке напишут? Это его просто заучишь? Будь ты хоть Джеймс Бонд, хоть Супермен, хоть Шерлок Холмс. Тебе их понять сперва надо, изучить, выяснить, в какое время они жили, как разговаривали, что носили, что ели, на чем перемещались, чтобы они настоящие получились. А для этого историю придется поучить, и географию, и физику, и еще много чего. А у режиссера, знаешь ли, времени нет ждать, пока ты школьную программу выучишь. Он роль отдаст тому, кто образованный. Вениамин Иванович встал. А если тебе, не дай бог, потребуется по канату карабкаться или петь? Тогда всем ждать, пока научишься. Между прочим, даже чтобы бомжа сыграть, нужно много чего знать. Да хотя бы как гримироваться. Этому годами учат. Вениамин Иванович снял шапку, а потом и волосы. Под колтунами у него оказалась короткая стрижка. Потом. Он достал пачку влажных салфеток и отер лицо и руки. Они оказались вовсе не черными, и вообще он молодой совсем. А когда скинул ватник, под ним обнаружился чистенький модный свитер в шотландскую клетку. Позвольте представиться, я актер молодежного театра. И если наша встреча оказалась для кого-то полезной. «Я очень рад», — сказал он с поклоном. Класс пришел в себя и зааплодировал. «Разыграли, значит, артисты!» «Но как вы хорошо держались, Калерия Николаевна!» — шепнул ей Симыкин. «Я вам, блин, поверил! Я по-настоящему испугался!» «Я, знаешь ли, в театральном кружке несколько лет занималась», — хмыкнула она. Вениамин Иванович пригласил весь класс на свой спектакль в следующую пятницу, раздав контрамарки. «Но главный приз по праву должен получить Семыкин, сказала Калерия Николаевна, когда актер ушел. За смелость и за то, что все-таки определился с будущей профессией. Она вручила Симыкину конверт. «Откроешь после уроков». Что это? Твоя награда. Это тебе понравится, гарантирую. Дома в конверте он обнаружил листок, на котором было написано «Список литературы для внеклассного чтения». Опять провела.